Она убедилась. Тремя вечерами позже, когда я слушал Чака Скарборо, объяснявшего в шестичасовом выпуске новостей причины пробок, которые в последнее время парализовали город, в дверь позвонили. Поскольку под мафону никто не просился войти, я предположил, что принесли какую-нибудь посылку. Может, Рейф принес что-то, доставленное в Федерал Экспресс. Я открыл дверь. На пороге стояла Пола Робсон. Совсем не та женщина, с которой я сидел за столиком в Гриле Дональда. Нет, ко мне пришла другая пола. Скажем, миссис, ну, до чего же ужасная эта химиотерапия. Косметикой она не воспользовалась, лишь чуть тронула помадой губы, так что кожа обрела болезненный желтовато-белый оттенок. Под глазами появились тёмные коричневато-лиловые мешки. Возможно, она попыталась причесаться, прежде чем спуститься с пятого этажа, но пользы это не принесло. Волосы напоминали солому и торчали во все стороны, как в комиксах, и при иных обстоятельствах могли даже вызвать улыбку. Кубик из прозрачной пластмассы она держала на уровне груди, и у меня появилась возможность лицезреть, что и от ухоженных ногтей остались одним из поминаний. Она их изгрызла, и изгрызла быстро». А первый, прости господи, у меня мелькнула мысль. Да. Она во всем убедилась. Кубик она протянула мне. Возьмите его. Я молча взял. Его звали Роланд Абельсон, не так ли? Да. У него были рыжие волосы. Да. Он не был женат, но выплачивал деньги на содержание ребенка, женщине в Рауэе. Я этого не знал. Уверен, что не знал никто Влайт и Белл. Но снова кивнул, и не только для того, чтобы она продолжала говорить. Я не сомневался в ее правоте. «Как ее звали, Пола?» «Я еще не представлял, почему спрашиваю, но почувствовал, что должен знать». «Тоня Грексон». Она отвечала, словно в трансе. И что-то стояло в ее глазах, такое ужасное. Я с трудом удержался, чтобы не отвести взгляд». Тем не менее, я запомнил. Тони Грэгсон, Рауэй. А потом добавил про себя, словно человек, проводящий инвентаризацию кладовой. Один кубик из прозрачной пластмассы, с центом внутри. Он пытался заползти под стол. Вы это знаете? Вижу, что нет. Его волосы горели, и он плакал. Потому что в тот момент понял, что никогда не сможет купить катамаран, и больше не выкосит лужайку перед домом. Она коснулась моей щеки. Интимность этого жеста могла бы шокировать, не будь ее руки такими холодными. И в конце своей жизни он отдал бы каждый цент, каждый принадлежащий ему опцион на акции, только за то, чтобы еще раз выкосить лужайку перед домом. Вы в это верите? Да. Да. Помещение наполняли крики, и он чувствовал запах авиационного керосина и понимал, что пришел его смертный час. Вы понимаете? Осознаете чудовищность всего этого? Я кивнул. Не мог говорить. Не заговорил бы даже под дулом пистолета. Политики тараторит о мемориалах, храбрости, войнах с терроризмом. Печальная улыбка тронула ее губы. Лишь на секунду. Он старался заползти под столк. с горящими волосами. Под столом лежала какая-то пластиковая подстилка, как там её называют, мат. Да, пластиковый мат. Он ощущал рёбер пластика и запах своих горящих волос. Вы это понимаете? Я кивнул. Заплакал. Мы говорили о Роланде Абельсоне, человеке, с которым я работал. Он трудился в отделе задолженностей. Поэтому я его практически не знал. Мы с ним просто здоровались при встрече. Так что я понятия не имел о женщине и ребёнке в Рауэе. И если бы не прогулял в тот день работу, мои волосы наверняка тоже горели бы. И по-настоящему до меня это дошло только теперь. Я больше не хочу вас видеть. Она вновь печально улыбнулась. По щекам, как и у меня, катились слёзы. Меня не волнуют ваши проблемы. Меня не волнует дерьмо, которое вы раскопали. Между нами всё кончено. С этой минуты оставьте меня в покое. Пола начала поворачиваться, но вновь посмотрела на меня. Они сделали это во имя Бога. Но никакого Бога нет. И если бы был Бог, мистер Стейли, он бы поразил их всех в галерее вылета, где они сидели с посадочными металлонами в руках, но Бог этого не сделал. И когда объявили посадку, эти сволочи поднялись на борт самолётов. Я наблюдал, как она идёт к лифту, с очень прямой, напряжённой спиной. Волосы торчат в разные стороны, совсем как у девчонки в мультяшном сериале "Воскресные забавы". Она больше не хотела меня видеть. И я её не винил. Я закрыл дверь и посмотрел на стольного Эйбэ Линкольна в кубике из прозрачной пластмассы. Смотрел долго. думал о том, как бы запахли волосы его бороды, если бы генерал Грант подпалил её своей сигаретой. Неприятный пошёл бы запашок. По телевизору кто-то говорил о распродажах матрацев Sleepis. А потом появился Лен Бёрман и принялся рассказывать о очередном матче Jets. В ту ночь я проснулся в 2 часа, слушая шёпот голосов. Мне не снились люди, которым принадлежали эти вещи. Я не видел кого-либо с горящими волосами или прыгающим из окон, чтобы не попасть под горящий авиационный керосин. Да из чего мне их видеть? Я и так знал, кто они, и все эти вещи они оставили мне. Я допустил ошибку, позволив Полли Ропсон взять кубик из прозрачной пластмассы. Но ошибка заключалась в том, что кубик предназначался не ей. А если уж речь шла о поле, То один из голосов принадлежал ей. Вы можете начать раздавать остальные вещи, сказал он мне. А ещё сказал: "Полагаю, всё зависит от того, насколько упрямым окажется ваше подсознание". Какое-то время я полежал и снова смог заснуть. Мне снилось, что я в центральном парке кормлю уток, когда вдруг раздался громкий шум, словно надо мной пронеслась звуковая волна, а небо Заполнил дым. И дым этот в моём сне пах горящими волосами. Я думал о Тони Грексоне в Рауэе, Тони и ребёнке, у которого могли быть, а могли не быть глаза Рональда Абельсона, и пришёл к выводу, что с этим можно по временить. А начать решил с садовый Брюса Мейсона. На электричке доехал до Допсфери, там взял такси, которое быстренько доставило меня к коттеджу Кейп-Код. на тихой улочке. Я дал таксисту деньги, попросил подождать, долго задерживаться не собирался и нажал на кнопку звонка. Одной рукой прижимал к боку коробку, в каких обычно приносят из булочной кекс. Мне пришлось нажать на кнопку только один раз, потому что я предупредил о приезде телефонным звонком, и Дженни Смейсон меня ждала. Историю я сочинил заранее и рассказал довольно уверенно, понимая, что такси, ожидающее на подъездной дорожке с включённым счётчиком, не позволит хозяйке задавать очень уж много вопросов. 8 сентября, сказал я, в последнюю пятницу перед случившимся я попытался исторнуть из раковины, которую Брюс держал в столе, те самые звуки, что слышал в исполнении Брюса на пикнике на Джонс-Бич. Дженни, супруга повелителя мух, внула: Она тоже была на том пикнике. Получилось у меня не очень, и я убедил Брюса дать мне раковину на укед потренироваться. А в понедельник утром, когда я проснулся, из носа текло как из сломанного крана, и ужасно болела голова. Эту историю я уже рассказывал нескольким людям. Я пил горячий чай, когда услышал бум и увидел поднимающийся дым. А о раковине и думать забыл. но на этой неделе прибирался в маленьком чулане для хозяйственных принадлежностей и наткнулся на нее и подумал, ну, это, конечно, не такой уж хороший сувенир, но я все-таки подумал, может, вам хочется... Вы понимаете. Ее глаза наполнились слезами, точно так же, как мои, когда Пола принесла мне пенсионный фонд Роланда Абельсона. Только эти слезы не сопровождались испугом который несомненно читался на моём лице, когда я увидел перед собой полу с торчащими во все стороны волосами. Дженис сказала мне, что любая память о Брюсе ей в радость. Я не могу простить себе наше расставание в то утро. Коробка уже перекочевала в её руки. Он всегда уходил очень рано, чтобы успеть к поезду. Поцеловал меня в щёку, а я открыла один глаз и попросила его привезти пинту разбавленных сливок. Брюс пообещал. Это были его последние обращённые ко мне слова. Когда он просил меня выйти за него замуж, я чувствовала себя Еленой Троянской. Глупо, но это чистая правда. И я очень жалею, что на прощание сказала ему: "Привези пинту разбавленных сливок, а не что-то другое". Но мы поженились очень давно, а тот рабочий день не отличался от остальных, и мы не могли этого знать, не так ли? Да. не могли. Каждое прощание может оказаться последним, а мы этого не знали. Спасибо вам, мистер Стейли, за то, что приехали и привезли раковину. Вы очень добры. Она чуть улыбнулась. Помните, как он стоял на берегу без рубашки и дул в неё? Да. Я смотрел на коробку в её руках, знал, что позже она сядет, достанет раковину положит на колени и заплачет. И нисколько не сомневался в том, что по крайней мере Раковина никогда в мою квартиру не вернётся. Она добралась до дома. Я вернулся на станцию, на электричке поехал в Нью-Йорк. Вагоны в это время дня, чуть позже полудня, практически пустовали. Я сидел у грязного окна, смотрел на реку и на силуэты небоскрёбов на фоне неба. В облачные и дождливые дни человек всегда рисует эти силуэты в своем воображении, собирая их по кусочкам. Завтра я собирался поехать в Рауэй, захватив с собой кубик из прозрачной пластмассы с залитым в него центом. Возможно, ребенок возьмет кубик в ручку и начнет с интересом рассматривать. В любом случае, кубик уйдет из моей жизни – Я подумал, что сложнее всего будет избавиться от пердучей подушки Джимми Иглтона. Я же не мог сказать миссис Иглтон, что взял подушку домой на уикенд, чтобы потренироваться, не так ли? Но необходимость матер изобретательности, и я знал, что в конце концов сочиню какую-нибудь более или менее удобоваримую историю. Мне приходила в голову мысль о том, что со временем в моей квартире могут появиться и другие вещи. И я вам солгу, если скажу, что нахожу такой поворот событий совсем уж неприятным. Когда дело доходит до возвращения вещей, которые людям казались потерянными навсегда, вещей, которые можно подержать в руках, тот, кто их возвращает, в накладе не остаётся. Даже если это маленькие вещи, вроде шутовских очков или стального цента в кубике из прозрачной пластмассы. Да. Надо признать, в этом есть свои плюсы.